Всматривался он не зря. На горизонте, где вода сливалась с небом, показалась крохотная черная точка. Сначала она едва заметно качалась на волнах и будто бы не приближалась, а потом начала медленно расти. Сквозь плеск воды послышался далекий рок от мотора. «Катер — Катер! — вскрикнула Лёлька. — Это Иван Степанович возвращается, да? От радости она запрыгала на песке. — Егор, он сейчас нас заберет! Ура! — Погоди, — оборвал ее брат. — Может, это кто-нибудь другой? Лелька состроила гримаску. — Ну и пусть другой. Все равно же это взрослые. Значит, смогут нас отсюда увезти. — Если заметят, — мрачно добавил Егор. — Заметят, — настаивала Лелька. — Мы будем кричать, и они услышат. Пятно росло и на глазах превращалось в четкий силуэт катера. Вскоре Егор даже разглядел, что на его борту находятся двое. — Видишь, — шликовала Лелька, они плывут к нам! Егор медленно кивнул. Рокот мотора становился все громче, но вдруг к нему добавился новый незнакомый звук. Как будто что-то мощно гудело, и то и дело ударяло о поверхность воды. — Кискнула Лёлька, Егор повернул голову и увидел. Откуда-то, слева, к первому, лихо рассекая волны, нёсся второй катер. Он был гораздо больше и выше и мчался так, словно шёл на таран. «Мамочки — Мамочки! — залепетала Лёлька. «Они ж — Они же столкнутся! Егор подумал, что она права, но в самую последнюю минуту скоростной катер выписал крутой зигзаг, То, что происходило дальше, Егор мог разглядеть с трудом. Слишком далеко оставались оба катера. Сначала заглохли двигатели. Люди и на том, и на другом катере начали размахивать руками, как будто объясняли что-то друг другу или спорили. С каждой минутой их жесты становились все резче, а потом произошло непонятное. До Егора донесся звук сухого щелчка, и люди на маленьком катере застыли. Через несколько минут катера развернулись и быстро поплыли прочь. Они передвигались, как единое целое, и Егор понял, что большой катер взял маленький на буксир. — Уплывают, — прошептала Лёлька и судорожно всхлипнула. — Ничего, — тихо ответил Егор, — мы сами. Выберемся. Но Лёлька не слушала. Она ревела в голос, размазывая слёзы грязными ладонями. — Ты что, не понял? — причитала она между всхлипами. — Это ж были бандиты. Бандиты, они стреляли. В Ивана Степановича стреляли. Ветер налетел с новой силой. Лохматые облака потемнели. И на песок пролились первые капли дождя.